Глава пятнадцатая Пустошь росла и свирепела. Она порождала все новых и новых чудовищ, тварей, ужасных и беспощадных. Охотники годами пытались избавиться от них, ведь даже в стенах города никто не мог быть до конца уверен в своей безопасности. И лес понемногу очистился. Но люди и сейчас верят, что многие из этих чудищ еще бродят по ту сторону дороги, словно по зову пустоши ее прислужники день ото дня отправляются на поиски приговоренных к смерти. Легенды и мифы. Открытие и разоблачение. Странные, растворяющиеся друг в друге картинки — Отравляли мои сны. То у Двейна вытягивалось и покрывалось шерстью лицо, то мои собственные руки превращались в заостренные мечи, жаждущие порубить все и всех, то все вокруг покрывалось толстым слоем золотой пыльцы, осыпавшейся с солнечных лучей, чтобы потом взрастить на полях гигантские кроваво-красные цветы. Мое сознание мучилось. И продолжала увязать в этом болоте из нелепых фантасмагорий. Но что-то меня разбудило: какой-то неясный, далекий звук, которого, может, и не существовало вовсе. Я резко села, настороженно оглядывая скользящую между деревьев темень. Твоя очередь еще не пришла. Тихо произнес за спиной Двейн, но я не обратила на него никакого внимания. Что-то беспокоило меня, что-то. чего нельзя было объяснить. «Ты слышал что-нибудь?» Не поворачиваясь, прошептала я. «В лесу всегда есть какие-нибудь звуки?» Все так же тихо ответил он. «Нет, я имею в виду что-нибудь необычное». И я повернулась. «Возможно, то, что насторожило тебя сегодня днем». Он кинул на меня тяжелый взгляд своих синих глаз, а затем снова перевел его... на потрескивающий между нами костер. «Спи». «Но ведь там что-то есть!» — зашипела я. «Конечно, есть. Ты ведь не единственный источник шума в этих местах». В ответ я только фыркнула и снова прислушалась. Я не могла различить ни одного подозрительного звука, запаха или силуэта, но что-то настойчиво продолжало меня волновать. «Ты ведь знаешь, что это?» Моя настойчивость оставалась непоколебимой. Двейн издал глубокий раздраженный вздох. «Она была рядом. Проползла совсем близко. Ведь кому-то так нравилось без конца бормотать о ней». «Тьма?» Старший кивнул. «Он не выглядел даже слегка обеспокоенным». тогда как по моему телу пробежал неприятный холодок, и я подползла поближе к огню. Двейн усмехнулся. «Не бойся. Если бы она хотела, то накрыла бы нас, и никакое пламя не помогло бы». «И что было бы тогда?» «Никто не знает. Если однажды кто-то и становился ее жертвой, то больше никогда не возвращался». «Послушай, Алиса, я не думаю, что эта чернота сама по себе опасна. Но тот, кто ходит внутри, в пустоше его зовут князем леса. И он — самый большой страх рейтов. Лучше тебе запомнить это. Если будешь многого спрашивать, это сочтут подозрительным. И еще кое-что. Тьма». Оставляет след, невидимый для человека, но ощутимый для созданий пустоши. Так что лучше нам быть начеку. Я невольно огляделась по сторонам. Едва различимые контуры кустарников, деревьев и привычный стрекот ночных насекомых. Все как всегда. Но все же что-то оставалось тревожащим. Нечто, что мне никак не удавалось понять или разглядеть. Я подхватила свой спальный мешок и передвинула его почти под ноги Двейну. Пусть он и не самая лучшая компания, но, находясь поближе к старшему, я ощущала себя в куда большей безопасности. Он ничего не сказал и лишь окинул меня недовольным взглядом. «Только не смотри на меня, пока я буду спать», — с напускной серьезностью произнесла я. «Ну вот еще». созерцать твои стекающие слюни. Вот и договорились. Однажды в детстве, я хорошо помню ту ночь, мне никак не удавалось заснуть. Ветер гудел за окном, как сорвавшийся с цепи зверь. Он бился снаружи, надеясь, наверное, ворваться в наш дом. Я была еще ребенком, и моя маленькая кроватка — мой спасительный кораблик. уже не в силах была меня защитить. Я хотела добраться до комнаты родителей, но нас разделял коридор, ужасный, длинный, холодный и дикий. Стоя в дверях, я вглядывалась в его темноту, где обитали, я точно знала, огромные двухглавые волки, которые умели ползать по стенам и даже потолку. Пока я бежала по коридору до спальни родителей, я слышала, как монстры неслись за мной, клацая зубами. Перед тем, как они могли схватить меня, я успевала забежать в спасительную комнату, громко захлопывала дверь, отчего родители с испугом просыпались. Я знаю, откуда во мне родился этот страх. Однажды в городе объявился бешеный пес. Домашние животные в наше время — большая редкость. а чтобы по улицам бегал облезлый дикий зверь, такого вообще не могло быть. Говорили, он пришел из пустоши, хотя как он пробрался за стену, никто не мог объяснить. Это событие всполошило весь город. Я видела этого пса. Огромный, взлохмаченный Слюни брызжут в разные стороны, язык вывалился, как червяк, глаза выпученные, красные. Он был от меня далеко, но его вид так напугал меня, что в воспоминаниях он словно всегда присутствовал рядом. Бедное животное пристрелили, людей успокоили. Откуда он взялся на самом деле, конечно, никому не известно. Но спустя годы мне вдруг показалось, что собака вовсе и не была бешеной, просто до ужаса напуганной. Разумеется, монстры вскоре исчезли из моей головы, но во мне так и осталась не любовь к собакам. В другой раз в одном из богатых домов умер хозяин, и пес сбежал на улицу. Его отловили. Но до этого момента тот успел изрядно пощекотать мне нервы своим заунывным воем посреди ночи. Вот и сейчас я проснулась от настоящего, пробирающего до дрожи воя. Только на этот раз я находилась не в городе, а посреди леса, где вряд ли было так уж много собак. Я вскочила, мгновенно стряхнув сонное оцепенение. Вой повторился. Протяжный. «Изловещий!» «Собирай все живо!» — скомандовал Двейн и сам принялся торопливо укладывать вещи в рюкзак. Он зажал в руке пистолет, проверив его на наличие патронов. Я испуганно покосилась на оружие. Оно вызывало у меня странное ощущение чего-то гадкого. «Поторопись! Это были только разведчики. Слышала? Они собирают всю стаю!» Его голос звучал непривычно взволнованно. Двейн соорудил что-то вроде факела и сунул мне в руки. «Отбивайся, когда они догонят». «Когда? Или если?» «Если быть не может. Мы сейчас с тобой побежим. Не отставай. Нужно добраться до дороги». «Не лучше ли просто забраться на дерево?» — в панике предложила я. «Тогда мы просидим там до скончания веков. Эти волки...» «Звери-пустоши, у них особое отношение к человеку. Они будут выжидать хоть месяц, отправляясь на охоту по очереди. И когда наши запасы кончатся, когда мы ослабнем, то свалимся прямо к ним». Мы быстро покинули наше место ночлега. Мое сердце бешено стучало, а этот вой, казалось, раздавался прямо внутри черепушки. Все мои страхи детства — Вдруг вернулись ко мне с какой-то новой угрожающей силой, и желание разреветься поднималось изнутри. Мне становилось тяжело дышать. «А дорога нам чем поможет?» — ускоряя шаг, спросила я. «Они не подходят к ней. Дорога как часовой механизм. Если ступишь, то через какое-то время, секунды, часы, а может даже дни, непременно столкнешься с какой-нибудь опасностью. По ней нельзя ходить долго». а животных и вовсе там не найти, их не пускают инстинкты». Скороговоркой ответил Двейн, но я едва слышала, что он говорит, мы перешли на бег. Ламя факела расплывалось у меня перед глазами, в голове стучало, а кожа неприятным холодком отзывалась на эти оглушающие лес завывания. «Двейн!» — прохрипела я, но он не услышал. «Двейн!» Старший резко обернулся, и моя рука ухватилась за его локоть. «Я боюсь волков!» «Да что ты! Бегом!» Он потянул меня вперед. «Нет, я по-другому боюсь!» В горле резко пересохло. В груди сдавило от нехватки воздуха, а руки вспотели и мелко затряслись. Я остановилась, пытаясь втянуть в себя хоть капельку кислорода. «Ужас!» и паника поднимались внутри какой-то гигантской, неконтролируемой волной. «Чтоб тебя, Алиса!» То ли растерянно, то ли обреченно воскликнул Двейн, и, внезапно оказавшись рядом, обхватил ладонями мое лицо. «Смотри на меня, слышишь? Прямо в глаза. И дыши вместе со мной. Вдох!» Он шумно втянул носом воздух. И выдох. Его тело было так близко, что невозможно было не следовать этому размеренному дыханию. Он крепко, но осторожно удерживал мое лицо, не давая отвернуться. Вот так, молодец, мягко и тихо произнес Двейн. Сделай со мной еще пару вздохов. Мы справимся. Я же старший. «Помнишь, я знаю, что делаю». Тело постепенно приходило в себя. Я могла дышать, могла двигаться и снова могла хоть немного соображать. Двейн опустил руки и сжал мою ладонь. «Отлично. А теперь мы побежим, хорошо? Так быстро, как только сможем. Дорога недалеко. Мы должны успеть». Он бросил быстрый взгляд мне за спину и сорвался с места так неожиданно, что я едва не повалилась на землю. Мой огонек затух, и нас окутала густая ночная чернота. Позади послышался шум. Вой становился громче. Мы неслись быстро, как два обезумевших призрака в ночи. Но вот огромный силуэт промелькнул справа от нас, потом еще один с другой стороны. Чужое дыхание послышалось за нашими спинами. Нас окружали чудовища. Тени, тени, вокруг только тени. Я вижу все четко и ясно, но едва не задыхаюсь от быстрого бега и еще больше от страха. Выстрел разрывает ткань тьмы, прорывает эту плотную удушающую пленку. Раздаются жалостливые поскуливания. Позади меня вибрирует злобный рык. «Быстрее! Они окружают!» — кричит Двейн, и я вдруг понимаю, что у нас не остается шансов. Один из волков подбирается ближе, и теперь он движется прямо рядом со мной, не нападает, не скалится, а просто несется на своих здоровенных лапах. Запах зверя забивает мне нос. «Это чудовище намного больше, чем я могла себе представить». Его вытянутая морда маячит на уровне моей головы. Выступающие из пасти клыки напоминают кинжалы. И эти красные, горящие злобой и жаждой наживы глаза, разглядывают меня и будто насмехаются. Мне мерещится, что его пасть растягивается в ухмылке, и тогда из моего горла вырывается исполненный ужаса крик. Волк подхватывает его своим воем. Он издевается. Этот странный зверь, как человек, глумится над моим страхом. Я машинально замахиваюсь своим погашим факелом и ударяю зверя куда-то между глаз. Тот шарахается от неожиданности и боли, и я замечаю проступившую на его морде кровь. Внутри меня все бурлит и пылает. Тело наливается какой-то силой. Два новых выстрела гремят рядом. Двейн даже не целится, надеясь просто отпугнуть. На какое-то время получается. Но вскоре эти монстры снова начинают все сильнее зажимать нас в кольцо. Я размахиваю своим оружием во все стороны, изредка попадая по головам. Мне словно пришили новую руку. Она не знает пощады. Она смертельно боится, но ужасно хочет выжить. Это не мое тело. Мне оно едва ли знакомо. Наконец, я вижу просвет среди деревьев. Это... «Дорога!» Мой взгляд жадно ловит ее пустоту. «Мы почти спасены! Почти! Но...» Один из волков неожиданно прыгает и заваливает нас на землю. «Я вскрикиваю!» Удар выбивает остатки воздуха из моей груди. Вновь раздаются выстрелы. Одна из пуль попадает в напавшего зверя, и тот падает замертво. Волки скалятся, но теперь боятся нападать. «Вставай!» кричит Двейн. «У меня только две пули!» Мы пятимся назад, а чудовища медленно напирают. «Только две? Я не могу оторвать взгляда от этих голодных, налитых кровью глаз!» «Пока они боятся! Нам очень нужен огонь! Аккуратно достань из рюкзака спички, только без резких движений!» Волки обнажают клыки, приглушенно рычат, а Двейн Продолжает направлять на них свой пистолет. Я не могу оглянуться, чтобы понять, далеко ли осталось до дороги. Я могу смотреть только на этих мохнатых гигантов. Мне удается вытащить спички, когда один из зверей пытается атаковать. Осталась одна пуля. Мои руки трясутся. Я роняю спички одну за другой, пока, наконец, не зажимаю в ладони последнюю. «Нужно зажечь факел, но они могут налететь быстрее, чем ты успеешь это сделать. Волки знают, что такое огонь!» Я чиркнула раз, другой, и только на шестой раз спичка вспыхнула. Волки рыкнули и бросились вперед. Раздался выстрел, и я подожгла факел. Пламя осветило их страшные морды. Но в тот же момент один зверь напал на Двейна, Старший с громким криком рухнул на землю, а волк вцепился клыками в его ногу. «Прочь!» — заорала я, ударяя чудовище по морде. Шкура вспыхнула, и волк с визгом отскочил. Двейн тяжело дышал и сдавленно стонал от боли. «Вот черт!» — он выругался. «Прошу тебя, ползи, как сможешь!» — я отбивалась факелом, прикрывая спиной старшего. От запаха крови волки становились все решительней. «Быстрее! Я не смогу их долго сдерживать!» Один зверь попытался цапнуть меня, но лишь оторвал клок рукава от кофты, слегка оцарапав руку. Я запаниковала. «Нам конец! Конец! Я не хочу, чтобы меня сожрали заживо! Не стоило ли оставить те две пули для себя?» Я двигалась спиной. В моих вытаращенных от ужаса глазах отражался прыгающий из стороны в сторону в бешеном ритме огонь. «Алиса, мы почти у дороги, но они окружают!» Я не могла повернуться назад, но нужно было что-то предпринять. И тогда у меня мелькнула безумная мысль. Я подожгла куст. Он вспыхнул, как фитиль. Затем загорелась сухая трава. Воздух наполнился гарью, огонь быстро пополз по лесу. Волки заскулили, опалив шерсть, и бросились прочь. «Не знаю, гений ты или больная на всю голову!» — прохрипел Двейн. Мне трудно было что-то ответить. Меня трясло. Я помогла старшему подняться, и мы поплелись к дороге. Он жутко хромал. Его рана сильно кровоточила. Мы выбрались из леса, повалившись на каменную поверхность, и только тогда обернулись. Лес горел. Черный дым клубами поднимался к небу. Воздух наполнился горькой вонью. Что же я наделала? — Алиса, — Двейн говорил прерывисто, — я... «Я ранен. Ты должна, хочешь сказать, бросить тебя и спасаться самой?» — в ужасе закричала я. «Да что за бред?» — процедил он сквозь зубы. «Ты должна помочь мне обработать и перевязать рану». Я посмотрела на свои руки, грязные и трясущиеся. Мне все никак не удавалось унять дрожь. Я даже не успела еще осознать, что нам все-таки удалось спастись. И постоянно оглядывалась, ожидая увидеть подбирающихся волков. «Давай, возьми это и делай то, что я говорю», — скомандовал Двейн. Я вымыла руки и затем принялась за рану. Разорвав штанину, я еле сдержала подкативший к горлу комок. «Желательно, чтобы тебя на меня не вывернуло», — сквозь боль усмехнулся Двейн, а я смерила его недовольным взглядом. Старший часто и тяжело дышал. Его тело взмокло, но он продолжал командовать. Зажав палку в зубах, он показал на пузырек. Резкий запах ударил мне в нос, и Двейн дернулся, издав сдавленный крик, когда я полила его рану. Кровь зашипела и запенилась, и старший вдруг расслабленно повалился на спину. «Двейн!» — я склонилась над его лицом. «Двейн! Ты здесь?» Он не откликался, и те секунды, за которые я успела подумать, что он умер, едва не лишили меня рассудка. «Нет, нет, нет!» Я приложила пальцы к его шее, стараясь почувствовать бьющуюся жилку. Раз, два, три. Я не смогла удержать слез. Сердце старшего по-прежнему билось. Слезы катились по моим пылающим щекам, пока я перевязывала его рану. Не знаю, были они от облегчения или страха, но рыдания никак не прекращались. Я наблюдала сквозь мокрую завесу за полыхающим лесом, думая о том, что пустошь, никогда нам этого не простит. Она обязательно отомстит за огонь».